Доставщик. Если бы город можно было носить как свитер, я бы натянула на себя Бостон. Спрятавшись за статуей, пристально смотрю в окно на втором этаже старого каменного дома. Я вглядываюсь в него сосредоточенно, однако по-зимнему пушистая красота города слегка отвлекает. Всякому городу лучше под снегом, который скроет следы разрушения. Руины и воронки на месте домов, перевернутые машины и горы костей. Снежной красоте — все едино. А еще, если правильно выбрать время, снег облегчает поиски. Этих двоих было бы тяжело не найти. Цепочка следов от ботинок и тут же от лап, что преданно семенят позади. Бьются ли уже в унисонах сердца? В какой-то момент следов стало больше. Их оставила небольшая группа людей у подъезда того же каменного здания. В этом доме все окна темны или выбиты, кроме одного. Стоя за статуей, я пристально смотрю в него, на мерцающий огонек за стеклом, и жду. Сколько еще? Поговорить с ним? Сказать ему, кто я? Еще в сельском доме, когда идея только пришла мне в голову, о цели я толком не думала. Решила, что приду сюда и сразу пойму, чего хотела. И вот я тут. И все тот же голос подсказывает. Как только увидишь его, поймешь, зачем пришла. И остается надеяться, что голос не ошибается. Я жду. Сколько уже? Я не знаю, потому что время как ветер. Наконец, вот оно. Происходит все быстро. Я растягиваю момент. В окне вижу его лицо. Он смотрит в ночное небо. Мальчик, которого я когда-то любила и который вдвое младше меня. В это растянутое мгновение мой пульс учащается, когда рядом возникает Гарри и кладет передние лапы на подоконник. В окне появляется еще лицо. И Лена наборачивается. Что-то ей говорит. Они улыбаются, и вот в окне снова пусто. Голос был прав. Я знаю, ради чего сюда шла. И куда мне следовать дальше? Нико. Лагерь приткнулся в углублении в склоне горы, как и говорилось в «Красных книгах». Своим порядком палатки напоминали деревушку, исчерченную хорошо утоптанными тропинками. Некоторые были освещены изнутри трепещущими огоньками. Стояла середина ночи. В небе висел краешек молодой луны. Только тихо, ладно? Она передала маленькому мальчику пакетик яблочного пюре, за который он тут же схватился. После стольких дней, проведенных вместе в пути, она все еще не знала, умеет ли он говорить. Ему было всего три годика. И держался он тихо. Много ли он вообще понимал? Возможно, ему даже лучше было оставаться в неведении, ведь ее костюм и шлем пятнала кровь. Она взяла ребенка на руки и обогнула лагерь, направляясь к раскидистому дубу в дальней его части, где и стояла нужная палатка. За четыре года в окрестных лесах знания Нико корнями глубоко ушли в эти земли. Она теперь понимала их ритмы и голос как свои собственные. Часовые на постах не заметили молодую женщину с ребенком на руках. Не заметил ее и мужчина, что всего в нескольких шагах от нее, пошатываясь, откинул клапан палатки и вышел отлить. При необходимости Ника умела становиться призраком. Дойдя до нужной палатки, она остановилась и, сделав глубокий вдох, откинула клапан. Вошла. В углу горел агарок свечки. Его огонек сквозь тонированное забрало шлема отливал зеленоватым светом. На земле, завернувшись в плотное одеяло и тихонько посапывая в ритме спокойного сна, спала женщина. Нику опустила ребенка на пол и еще раз жестом попросила молчать. Мальчик показал ей пустой пакетик из-под пюре, взглядом прося добавки. И Нико дала ему еще один, который достала из кармана скафандра. Потом обернулась к спящей женщине. докота Шэроуз оказалась моложе, чем Нико себе представляла. Ее лицо даже во сне носило следы доброты и усталости от забот. Возможно, Нико видела то, что хотела видеть, но уже сейчас на лице докоты читались мазки и наметки тех черт, которые оно приобретет в будущем. Нико подкралась ближе и опустилась рядом на колени. «Не бойся», — прошептала она. И точно так же, как Дакота ангелом явилась принять на свет Нико, Нико сама стала ангелом, вестником рождения Кита. «Однажды у тебя родится сын». В горле перехватила. Но Нико задавила подступающие слезы и продолжила. «Особенный мальчик». Он будет чист душой и станет незаменимым другом. Сонные ритмы внезапно прервались. Тогда Ника умолкла и дождалась, пока они возобновятся. Достала из кармана ключик и вложила его в раскрытую ладонь Дакоты. «Не бойся», — снова зашептала она. На этот раз все схвачено. Перед тем, как выйти из палатки, она наклонилась к малышу. «Теперь это твой дом». Понял, эта тетя о тебе позаботится. Нико внимательно изучила красные книги. Ни одна из жизней до этого не додумалась. Она не знала, чем это обернется, но надеялась, что хотя бы спасла Киту жизнь. Прости за то, что мне пришлось сделать. Но тут тебя все равно ждет лучшая жизнь. Нико потрепала малыша за пухлую щечку. Прощай, гейп Затем она покинула палатку и лагерь и призраком скрылась в лесу, спеша домой, чтобы смыть с комбинезона и шлема кровь Бруну. Доставщик. Качаюсь на волнах в каяке, в 11 километрах от берега города Рай, что в штате Нью-Гэмшир. Вода и ветер ледяные, но в биокостюме тепло, а в голове ясно, и точно заботливый родитель, то и дело проникающий в спальню к детям, я не уйду пока не уверен, что с ними все хорошо. С материка острова шёл сказались россыпью камней в океане. Но стоило подобраться поближе, и я сразу поняла, на котором из них надо искать. Держусь поближе к скалам, стараясь не светиться. Подношу к глазам бинокль. На этом острове коммуна явно устроила технический центр. Я даже не уверена, что такое сейчас вижу. Да. Тут панели солнечных батарей, а еще какое-то подобие миниатюрных гидроэлектростанций, как те, что стояли по берегам реки Мэримак. Небольшие, похожие на клетки конструкции, связанные проводами с антеннами, и все это подключено к маяку. А потом я вижу его. На маяке он настраивает антенну. До Бостона я видела Лена с Гарри в Манчестере, а до того встретила Лейки в Уотерфорде. Еще раньше видела Леннона, Лоретту и Принглза в пинок. Но сейчас я впервые вижу Монти с тех пор, как рассталась с ним в лесной хижине 18 лет назад. К нему кто-то подходит. И, сфокусировав бинокль, я вижу, что это Лейки с винтовкой за плечом. Вдвоем они выглядят счастливыми. Возможно, довольными. Лоретты не вижу но она запросто может быть на любом из этих островов. А раз уж Монти такой довольный, если она жива, то явно тут, с ним. И я знаю, ради чего приплыла к островам Шоулс. Причина та же, что вела меня в Бостон. Нужно было убедиться, что у моих друзей есть те, кто шагнет с ними за дверь во тьму, лишь бы быть с ними вместе. Убрав бинокль и положив весло на колени, Я отдаюсь ритму моря. Кругом шумят волны. То тихо накатят, то с ревом уйдут, поднимая взгляд к небу и звездам, задавая старый и новый. Ведь я тоже новая. Вопрос. Как мне побороть эту тьму? Звёзды кажутся чуть теплее, не такими безразличными. То ли дело в том, что я после стольких лет увидела, наконец, Монти, то ли в самих звездах, но мысленно я, возвращаюсь в лесную хижину, вспоминаю ощущение дежавю, когда первый раз приблизилась к ней. Не представляю, как тут можно жить. А ты? Давным-давно спросил меня Монти. Я не ответила, потому что представляла это прекрасно. Хотя сама себе не верила, ведь меня посетило воспоминание из другой жизни. Нико. Первые девять лет тянулись в вечность. Следующие девять прошли ровно так, как должны идти девять лет. Эти девять пролетели незаметно. Пройдена половина второй красной книги. Высечена половина круга в каменной стене подвала. Пружита половина 161 шестьдесят жизни. «На полпути туда», — сказала Нико, проходя мимо кривой скамьи, которую давным-давно отметила как экватор на пути от сельского дома к ее дому на солнечных скалах. Лес кругом побелел, укрытый одеялом свежего снега. На деревьях не осталось ни капли зеленого, желтого или бордового. Одни только бурые стволы развесили ветви. Годы, прожитые в лесу, внушили ей глубокое уважение к деревьям. В них многое можно любить и не в последнюю очередь их решимость жить. Тебе не кажется, что мы немного похожи на деревья? Зимой идти к сельскому дому было труднее. Снег утяжелял содержимое магазинные тележки. Двухкилограммовые тубусы с корицей весили как четырехкилограммовые. Свечи и сублимированные продукты словно удваивались в размерах. В прошлый раз, просунув припасы в специальный лючок у двери, Она почувствовала на себе чужой взгляд. Зайдя в ближайшую рощу, быстро обернулась и поискала глазами щелку на заколоченном окне спальни, в которую за ней следила юная она. Вот оно, подумала Нико, понимание, что доставщик человек, а не волшебные птички. Она резко остановилась. Будь внимающий. Вот низкий гол. Его ни с чем не спутаешь. Выпустив ручку тележки, она достала из кармана в комбинезоне компактный полиэтиленовый тент, быстро обернула им тележку, продела края под колесами и связала углы. Закончив, вонзила металлические крюки на ботинках глубоко в снег и в мерзлый грунт под ним и стала ждать. Доставщик. На дворе... Та теплая ночь, когда холодные ночи кажутся очень далекими. На коленях у меня святой Иоанн. Кушка поднимает на меня взгляд сверкающих глаз и, как бы спрашивает с любопытством и небольшим упреком: Как говоришь, тебя зовут? Даже спустя 9 лет, что мы провели вместе, я для нее по-прежнему чужая. Она требует к себе внимания, но, едва получив его, исчезает. Копаюсь я в огороде, рублю дрова или вожусь самопальным фильтром для воды, неважно. Кошка подходит, мяукает до тех пор, пока я не откладываю все дела и не усаживаюсь тут, положив ее к себе на колени. Проходит обычно 4 минуты, а потом она поднимает на меня точно такой же вот взгляд и сбегает назад в лес, триумфально задрав хитрый хвостище. Я все детство прожила с собакой. И эти девять лет с котом для меня — сплошной воина мозга. Однако глаза святого Иоанна теперь старше. Шерсть вокруг носа и ушей посидела, и я не могу отрицать, что когда этой кошки не станет, мне будет ее не хватать. Я — Нико. Говорю ей нежно, чешу ей спинку. Человек в трех актах. Стоит начало апреля. Деревья дышат и оживают. Не как растения, но как люди. Говорят, любят, смеются. Несколько лет назад я их хорошенько подстригла, придав их отношениям с солнцем новую форму. И вот сейчас воздух полнится их болтовнёй. Они тянут ветви друг к другу и ко мне. Какое уж тут одиночество. Позади хижины река Мэримак бежит, дикая и свободная. Такая громкая по ночам. Или так только в апреле. Времена года, ритмы планеты, под которые вынуждены подстраиваться все на свете. Акт 1. В сельском доме с моими любимыми. Сельский дом теперь стоит пустой. Все добро из него я давно перенесла сюда и пустила вход. Запаянные ведерки, свечи, зажигалки, мыло, соль и сахар. Те фляги с фильтрами, что еще оставались, я выпотрошила и встроила содержимое в пищевые контейнеры, соорудив большое очистное устройство. Хижина Лейбовица. Не жизнь после жизни. Но для меня она как жизнь после всего. Она меньше, чем я запомнила, но и уютнее. Матрасы сложены в углу, у двери висит биокостюм, а на прикроватной тумбочке вместо детского рисунка Стоит теперь фотография моих родителей в молодости. На стене, на месте схема Баклана, висит теперь самый идеальный набросок, подаренный мне когда-то самой чистой душой. На рисунке этом женщина сидит в будке киномеханика старого кинотеатра, а у нее шея свисает на цепочке серебряный ключик, что чиркает по лбу ее маленького милого сына. Спустя годы Я нашла для него идеальное место. Акт 2. Одиночество в доме электрического света. Мои сады пышные, цветы на могилах и под кровавым деревом. На опушке перед домом овощи, фрукты и травы. Среди книг, что я прихватила в сельском доме, нашлись руководства по садоводству. Какие овощи когда сажать, как и где их растить, в каких больше белка, а какие универсальны. Я не охочусь. Мясо не ем. Неважно, привлекает ли мух убийство, вызывает ли мясо гриб, а может верно и то, и другое, меня все устраивает. Мне довелось отведать по-настоящему вкусных томатов. У меня добрые друзья, и я познала любовь. И если это жизнь после красных книг, то с этим жить можно. По крайней мере, можно просто жить. И, наконец, акт третий. Я заглядываю в глаза старой кошки. Я в старой хижине у реки живу с неблагодарной скотиной. Соскочив с моих колен, святой Иоанн забегает за угол хижины, и я вдруг вспоминаю, как играла с Гарри в игру. Боже, как мне не хватает этого пса. Я все еще глубоко в раздумьях когда из-за вновь появляется святой Иоанн, смотрит на меня, а потом назад за угол. «Ага, и что ты сделаешь, когда я подойду?» Я с улыбкой встаю и спускаюсь с крыльца. «Уверена, у тебя есть хитрый план, как выставить меня дурой». Стоит мне подойти, как кошка отходит к дальней стене и с вершины холма смотрит вниз, на реку. «И застряла я тут с тобой». Наклоняюсь погладить ее и тут же вижу, что привлекло ее внимание. У подножия холма, у реки под Бакланом, чуть скрытая за кустом, стоит старуха с собакой. Волосы у нее длинные и седые, кожа бледная-бледная. На ней странный наряд. Нечто среднее между биокостюмом и сорочкой из какого-то отражающего материала. В руках у нее большая книга. Даже отсюда я вижу, как женщина твердо и в то же время бережно, словно какую-нибудь драгоценность ее держит. Пес похож на Гарри, только крупнее. Больше смахивает на волка. Шерсть серая, а глаза цвета льда. Я вдруг вспоминаю времена, когда глаза у Гарри были как два глубоких колодца. Заглядывая в них, я видела на дне душу его матери. И она смотрела на меня в ответ. У этого пса глаза тоже как два колодца. Они глубоки, и на дне кто-то есть. У меня перехватывает дыхание. Так мы стоим и смотрим друг на друга, будто модели на полотне, застывшие во времени. Старуха улыбается. С реки налетает ветер и треплет ей волосы. Я знаю, кто это. Она медленно опускает книгу на землю и, свистнув, подзывает собаку. Вместе они уходят на север. Нико. Нико терпеливо ждала, застыв рядом с магазинной тележкой посреди зимнего леса. Когда рой налетел, она не спряталась и не побежала. Подняв руки и глаза к небу, она сквозь тонированное забрало смотрела, как яркое зимнее солнце почернело. Как тьма затопила горы, а тихо падающие снежинки обернулись разъяренной жужжащей ордой. Мухи принесли ночь и принесли ее с жаром, выпростов руки. Нико позволила им налететь, накрыть себя с головы до пят, окутать так плотно, что кроме них она уже ничего не видела и не слышала. Это продолжалось некоторое время. Крюки на ногах держали ее, словно якоря, упавшие на океанское дно а поток пытался сорвать ее с места. Ника улыбалась, зная, что этот трой несущий смерть всему живому, не принесет смерти ей. Доставщик. Стоя у реки, я разглядываю старухину книгу. При виде цвета переплета испытываю облегчение. Не красный, но серый. Кожаная обложка, втрое больше красной книги. Я еще не притронулась к ней, но знаю, какая она тяжелая. Вес ни при чем. Все дело в значении. На обложке вытеснен широкий круг, а внутри него заглавие. Атлас веков. Солнце село совсем, и вышла луна. Как будто покрытая патиной, она светит рыжеватым огнем. Я опускаюсь на землю, привалившись спиной к баклану, и начинаю читать. Перед тобой рассказ из первых уст о многочисленных геологических аномалиях, разбросанных по разным странам и разрушенным городам, о малых и крупных раях. Здесь ты найдешь методы, как сквозь воду путешествовать во времени. Найдешь карты и подробные рассказы о семьях, живущих в тайном месте, где старшие поколения в форме сказок передают молодым истины. Не будет дат, мероприятий и случайных заметок. Это не та книга. Это сказка. Постепенно осознавая истину старухи, сидя у реки, что взывает ко мне, я понимаю, что «Атлас веков» — это не просто рассказ. Это рассказ обо мне. История, которая еще не случилась.